В коридоре к клубшину подступили любопытствующие служивцы. Пока он волнуясь и крича доказывал, что с Сатуньюком ничего общего не имеет и не имел, товарищ Фунатьюк успел уже уволить двух человек: одного за связь с мистическими элементами, а другого за то, что во времена Керенщины ходил в кино по контрамаркам, получаемым из Министерства земледелия. За сим порог кабинета переступило делопроизводительница общей канцелярии Шахиризада Фёдоровна Шайтанова увидев её товарищ Фунатьюк оживился шахиризада фёдоровна слыла к левредке повреженного сатуньюка и павел никитович давно уже собирался изгнать её из пределов конторы А, сказал фанатюк и сделал закруглённый жест рукой, как бы приглашая члена комиссии отведать необыкновенного блюда. Здравствуйте, Павел Венидиктович, сказала Шайтанова с страстным голосом. В ушах шикеризады Фёдоровны, как колокола, раскачивались большие серьги. Выгибаясь, она подошла к столу и подняла на Павло Венидиктовича свои прекрасные персидские глаза. А мы вас уволим, заметил фанатюк. И члены комиссии в раз наклонили свою голову, показывая этим, что они вполне одобряют линию, взятую товарищем Фанатюком. «Почему же вы хотите меня уволить?» — спросила Шехерезада. «РКК не позвали...» «Какая там реки Киева?» — воскликнул Фанатюк. «Я здесь начальник, и я незаменим». «О, Павел Венедиктович!» Промоловала Чхиризада, скромно опуская глаза. Керосиновая лампа с фаянсовым резервуаром и медным рефлектором тоже думала, что она незаменима, но пришла электрическая лампочка, и осколки фаянсовых резервуаров валяются сейчас в мусорном ящике. И если товарищи хотят, я расскажу им замечательную историю товарища Левреинова. А кем он был? с любопытством спросил фанатьюк. Он был незаменимейшим из незаменимых, ответила Чхиризада. Что ж, подумал Павел Ильич, уволить я её всегда успею, и сказал: "Только покороче, а то уже половина третьего". И Шахерезада в этот первый служебный день начала рассказ о выдвиженце на час. Рассказывают о счастливой начальной конторы по заготовке когтей и хвостов, что два года назад жил в Москве начальник обширного учреждения, ведавшего снабжением граждан горчицы и щелоком, высокочтимый товарищ Левриинов. И был он так горяч, что никто не мог соперничать с ним в наложении резолюции, и не было в Москве начальника удачливее, чем он, который выходил холодным из огня и сухим из воды». и ни одна чистка не повредила ему до да продлиться, как о его дни. Уже ему казалось, что путь его всегда будет усыпан служебными розами, когда произошел случай, который привел этого великого человека к ничтожеству. В эту минуту Шахерезада заметила, что часовая стрелка пододвинулась к четырем. Как бы не желая дольше злоупотреблять разрешением товарища Фанатюка, Шахерезада скромно умолкла. И высокочтимый товарищ фанатюк сказал про себя: Клянусь Госпланом, что я не уволю её, пока не узнаю, что случилось с начальником горчицы и щёлока.